Открыв дверь стандартно прибывшей к девяти Виталине, получил вместо приветствия грустную мордашку и тихое «немножко сочувствую». И ведь помогает это «немножко», гораздо круче, чем совершенно ужасный вчерашний вечер. Фурцева испугалась и в рекордные сроки набила нам полную квартиру селеб, включая саму себя. Сочувствовали, дарили всякое, рассказывали, какой хороший. На лицах, что немного веселило, облегчение. Сломался электроник. но ну, наконец-то. Вот теперь видно, живой ребенок. Сидит, ревет, конфеты с ожесточением ест. И знакомить прилагали само собой. Очень стыдно вчера было. Столько людей все побросало и прибежало мальчику сопли вытирать. Жалкий. Лучше бы тихонько и мужественно плакал в подушку, закрывшись в комнате на весь вечер. Мама с Таней бы поняли не осудили. Чего ж теперь? Спасибо. Немножко это приятно, — благодарно улыбнулся я. Кофею? Можно, — кивнула она и зашла в квартиру. Стандартно никого нет. Один ленивый Сережа спит аж до восьми, ему же не в школу. Мама попыталась остаться, вдруг сыночку опять грустно станет. Но, судя по ехидной улыбке после взгляда на часы и спешного ухода к Эмме Карловне, ровно десять минут назад решила поручить меня вилке. Она же не слепая, и видит, что мне с Виталиной Петровной время проводить нравится. Меня тоже бросали, повесив тонкий плащик, прохладно по утрам, на вешалку, выдала совершенно неожиданный факт вилка. — Сказочный долбоеб! — оценил я личностные характеристики бросателя. — Расскажешь? — Да что там рассказывать! — расстегнув молнию сапог, аккуратно сняла, и мы пошли в кухню. Когда из больницы выписали, она указала на скрытой блузкой и пиджаком шрам. Подумала, ну, хоть мужика себе найду, какого захочу, а они какого укажут. Замуж выйду, детей нарожаю, чтобы все как у людей. мне вышло, — поощрил я на дальнейший рассказ. На кого укажут, немного царапается, но это ничего, это уже привычно. — Как видишь, — с утрированной печалью развела руками Виталина, — ты же видишь, какая я? «Одиннадцать из десяти», — подтвердил я, выставив на стол пару кружек и тарелку с пирожками. «Кто-то вчера принес, еще остались» и, усаживаясь напротив. Так и есть, впервые признала свою ультимативную красоту вилка с горьким вздохом. Че на мелочи размеиваться? Корочкой швейцара шуганула и в Прагу пошла. С одним потанцевала, с другим. «Хочешь квартиру, красавец? А машину?» — Противно, — фыркнула она. Я не проститутка, я оперативный работник. — Это так, — согласился я А разве нет? Подумала, может, с кем попроще получится. Замаскировалась, указала на костюм машинистки. В библиотеку пошла. Нашла инженера, а он... — махнул рукой. — комплексовал ревновал и подчеркнуто над тобой трясся, — выдал я собственных тараканов. Пять раз в день звонил. На работе я или ищу кого получше, — кивнула Виталина. А на третий день бросил. Нервничает, мол, стенокардия. тупая я, — гоготнул я и на всякий случай уточнил. Кроме стенокардии и давления, все по возрасту не положено. И вот уже как-то и совсем не грустно. Что с тобой за эти три дня на даче самого сделали, Сережа? — сочувственно вздохнула она. — Ты же совсем другим вернулся. — Лучше. — Это важно. — Лучше. — выдала ребенку конфетку Виталина. — А я тебя эгоистично себе выпросил, — признался. Ой, типа она не знает. Я, глядя вилки в глаза. — С потешным условием. Пока не захочет уйти. Но ты ведь хер уйдешь, даже если сильно хочется, товарищ лейтенант. У тебя же служебный долг не в бумагах прописан, а прямо на сердце вырезан. Получается, жадный ребенок выпросил себе мечту на вырост. Ты же одиннадцать из десяти, а я пионер. Стараюсь теперь соответствовать, пресловутую пользу приносить, чтобы тебе не с озабоченным малолеткой остаток жизни коротать пришлось, а с кем-то, кто тебя стоит. — Специально мне кровь поначалу сворачивала, да? — вздохнула Ютарина. — Мстеел, — признался я. Медовая ловушка на объект сработала штатно дня за три. Обидно было, типа проиграл. А теперь улыбнулся она. — А теперь-то чё уже? — улыбнулся я. — Пути назад нет. Осталось смириться и получать удовольствие. — Приказа доставлять удовольствие у меня нет, — слила немножко служебной инфа Виталина. — А какие есть? — заинтересовался я. — Я могу попросить других, и мне даже бумажку с печатями покажут, что я лучше у тебя спрошу. — Ну, а чё ты-то почитать хотел? — ухмнули она Хотел. Но это тоже важная часть моей дуги характера, — кинул я. Спасибо за стёп. Именно тогда я и понял, насколько нечестно поступаю, заглядывая в твою голову без спроса. Почти не вру. Сразу понимал, но очень уж хотелось. И всё ещё хочется, но не стану. Отчёт был настоящим. приложение поддельными, с намёком, — призналась она. Намеки тоже частично понял и убрал наполнение самого толстого приложения. «Пошлять он увидишь?» я — -а», с улыбкой покачал головой вилка. «Иногда будет проскакивать, но стараюсь минимизировать. Анекдоты и шутейки не уберу, нравится». «Не убирай, пожалуйста», — одобрила она. «Антисоветчина развел рукой. Ничего плохого не вижу. Я просто отмечаю как плюсы, так и минусы. Пусть остается». — Пусть остается, — кивнул Виталина. — Познавательно. — Бог информации самодовольно погладил себя по голове. — Расскажешь по приказы Первый. — Познакомиться, — начала она перечислять. — Это сделано, — загнул я палец. — Второй. — Приручить. — Там по-другому написано, но суть вполне ясна. Уже менее оптимистично, — продолжила она. — Не комплексуй, товарищ лейтенант, — пощил я ее и загнул второй палец. — Сделано. Третий. Любой ценой обеспечивать безопасность объекта. В протестике, ну, я как-то невесело стало. За второй мне лейтенанта и выдали. Пряча глаза, призналась Виталин. Это лучше, чем звезда героя посмертно за третий. Не обиделся я. Продолжай, если не против. Приказ четвертый. Ликвидировать объект в случае невозможности предотвратить его похищение. Тихо-тихо закончила она. — Виноватишься, — укоризненно вздохнул я, — а ведь этот приказ самый главный. Мне врагам попадаться никак нельзя, так что я на тебя не обижусь, даже посмертно. Вилка вздохнула. — Я с незнакомыми людьми напрягаюсь и нервничаю, — признался я. Виталина саркастически фыркнула. — Не верит, блин. — И помирать от рук незнакомцев тоже не хочу. Лучше кто-то привычный, например, любимая Вилка. В этом случае я хотя бы буду знать, что тебе так же неприятно, как и мне». Эгоизм развел рукой. «А может, я только и мечтаю тебя удавить?» Вроде помогло, и виноватая моська пропала под привычным спокойствием. «Тогда защищай бед как следует, чтобы не опередили», — предложил я. «И себя заодно. Вдруг не доживешь до вожделенного момента?» «Придется дожить». Скорбно вздохнула Вилк.